Если они и надеялись на какой-нибудь ультиматум или попытку предложить капитуляцию, как бы ни были унизительны и отвратительны её условия, пусть даже заранее рассчитанный на отказ, их ждало разочарование. Вторжение заморушей нахлынуло на Юлюбис, как цунами обрушивается на берег, застроенный песчаными замками. Капитан Он Дикогра, недавно повышенная до должности командира иглоида НМС-3304, который за полгода до этого доставил фастина Таа с Глантинов на Сепекте, ее повысили, когда капитан Пасиса Вуль, командовавший в то время кораблем, получил новый, оказалась вместе со своим перевооруженным судном в составе эскадры внешнего оборонительного щита. Это пышное название не вполне отвечало реальности. То была сборная солянка из кораблей, в основном небольших и плохо вооруженных, переброшенных с периферии системы в область предполагаемого вторжения и занявших позицию за чересчур уж тонким покровом того, что носило высокопарное название средств перехвата. На самом деле они представляли собой разбросанные здесь и там валуны и немного мин по преимуществу стационарных. Эскадра должна была расположиться и ждать за этой так называемой завесой первой линии обороны. Дикогра Вместе с несколькими другими капитанами, по крайней мере, на этом уровне, полагало, что лучше выдвинуться навстречу силам вторжения, а не ждать их в засаде. Но высшие военные чины пожелали разыграть все иначе. Идея атаковать флот вторжения за пределами системы Юлюбиса была отброшена. Такую стратегию сочли слишком рискованным распылением сил. Пребывание на передовой линии казалось Декогре не менее рискованным, чем в любом другом месте. Но она повторяла себе: ее начальство знает, что делает. Даже если их прислали сюда на заклание, что ж, их гибель будет не напрасной. Их крыло из 12 кораблей выстроилось в волнистую линию длиной несколько тысяч километров за пределами крайней орбиты внешней системы. Почти повсюду вокруг них были развернуты другие тонкие линии обороны, а вот впереди никого не было. НМС 3304 был седьмым в боевом порядке рядом с кораблем командира крыла в центре. Декогра в иерархии крыла занимала третье место после командира крыла и капитана корабля, который стоял в боевом порядке пятым. Она поначалу была польщена своим скорым повышением, потом испугана. Кораблям не хватало вооружения, технического оснащения, они были слишком медлительны и очень немногочисленны словно и в самом деле их отдавали на заклание, поставили на пути вторжения как доказательство, что военные силы Юлюбиса всё же существуют, пусть они и ничтожны перед неизмеримо превосходящими силами культа Замороша. Системы дальнего слежения, которые помогли бы эффективнее распределить их внешнего оборонительного щита, последние несколько месяцев являлись приоритетными целями для авангарда запредельцев и заморышей. И теперь практически не существовали. То, что осталось, уже не могло определить точную диспозицию наступающего флота. Теперь, когда его двигатели были выключены, и он заложил резкий вираж почти на границе оортового облака, тысячи с лишним кораблей одновременно заглушили свои тяговые установки, после чего начисто исчезли с экранов. Каждый двигался по своему маршруту среди паутины направлений и векторов, слишком сложной и запутанной, чтобы в ней разобраться. Все еще функционирующие системы дальнего предупреждения большую часть оставшегося им времени с надеждой выискивали окклюзии далеких звезд, пытаясь таким весьма несовершенным способом разглядеть сетку приближающихся кораблей в виде затемнений на ликах естественных древних светил. Дикогра лежала неплотно свернувшись в одном из командных коконов, связанная с корабельными системами. Ее внимание делилось между всем сразу, В периферии сознания Декогра ощущала экипаж по обе стороны от нее. Вместе с ней на борту было всего трое. Маленьким кораблем по большей части управляла автоматика. Один Вуль, один Джот Джот Джейн. Экипаж новый не только для нее и самого корабля, но и для Навархии. Они еще учились, оставаясь для Декогры чужими больше из-за своего относительного невежества, чем из-за видовых различий. Она предпочла бы еще несколько месяцев интенсивных совместных тренировок, прежде чем назвать экипаж готовым, но времена были отчаянные, не до жиру. Вспышка жесткого длинноволнового излучения в нескольких световых секундах перед ними сообщила о столкновении чего-то со средствами перехвата, хотя фактически сообщила о гораздо большем. В пространстве между ними и флотом вторжения, правда, объект был, судя по всему, невелик. Значит, кучка их говна столкнулась с кучкой нашего, сказал командир крыла Декогра по открытой связи, действующей в пределах прямой видимости. На корабле дикогры системы предупреждения столкновений на ближней дистанции заверещали и замигали. За них отвечал старший офицер Нучче. Часть своего внимания дикогра перевела на него, а он пытался наблюдать за автоматикой, настраивая ее на насущную задачу. Мимо них повсюду проносились объекты Что-то вроде очень мелкой шрапнели и двигались они со скоростью в десятки процентов от световой. Ничего не поделаешь, нет объекта атаки, подумала Дикогра. Только сидеть тут и ждать. Зыбкое рассеянное свечение стало ярким блеском, распространившимся перед ними наподобие блестящего светового занавеса, и Масса начал было говорить кто-то на тут линии связи зашипела, а потом выключилась. Два из кораблей в их ряду исчезли в бешеных вспышках света. Один на дальнем конце, может быть первый или второй, и следующий взрыв, похоже, совсем рядом заполнил органы чувств Декогры, корабль командира крыла. И хотя это произошло в сотнях километров от неё, небеса были залиты светом. Ещё одна вспышка безшомных взрывов внутри и вокруг первой расцвели ослепительные огненно-белые цветки один, но мощный взрыв в дальнем конце их ряда, где дежурили корабли с большими номерами, вдали крохотные, но интенсивные вспышки по всему окружающему пространству засвидетельствовали тот факт, что и другие звенья подвергаются атаке. Мы просто погибнем, если будем сидеть здесь сложа руки, сказала Дикогра, стараясь, чтобы голос не дрожал. На самом деле она говорила только с собственным экипажем. И линии связи с другими кораблями крыла и эскадры были наполнены треском помех. «Нуччи, есть что-нибудь на дальних подступах?" Сама она ничего не видела, но ее дисплеи давали картину чуть более общую, с меньшими подробностями, чем у Джаджуа Джейна. "Может быть, на его дисплеях есть невидимые ей признаки цели?" "Ничего", сказал Нучти. "За стеной света от разрывов ничего не видно". «Еще один корабль отправился в никуда. Его материя превратилась в пучок лучей в полутысяче километров от них. Дикогра попыталась связаться с каким-нибудь другим кораблем, но безуспешно. "Запускаем двигатели", сообщила она. "Умереть мы можем и атакуя, а не сидя здесь как шпаки". "Мадам!" воскликнул Магил. "У нас приказ оставаться на месте". Она так и предполагала. Мысль о нарушении приказа потрясла Вуля. "Приготовьте ваше оружие, мистер Магил". Мы найдем для вас цель. Я протестую, но оружие готово к ведению огня. Поехали. Декогр включила главный двигатель на полную, корабль ринулся на стену света впереди. Крошечные элементы сенсорной группы, пронесшиеся мимо вместе с остальными гиперскоростными снарядами, тут же зафиксировали тяговый след и передали информацию следующему кораблю Камикадзе. Тот самый уничтожился, выпустив в цель пучок рентгеновских лучей встретившись всего с тремя лучами толщиной с палец, воздействие которых было достаточно длительным, чтобы суммарные скорости и векторы корабля и вошедших в корпус скоротечных лучей привели к расширению отверстия на несколько радиусов, НМС-3304 принял удар, вот же невезение на силовую установку. Ее ядро из антивещества взорвалось и разлетелось на части. Ее искалеченные останки понеслись вперед к мерцающим небесам, И на миг расцвели ярким фейерверком, в то время как сзади медленно надвигалась волна обломков. Дикогра и подумать ничего не успела, разве что ощутила нахлынувший ужас. Нутчи Джаджой Джейн, успел пропеть первый слог песни встречи со смертью, Вуль Магил успел зайтись криком ужаса и гнева в адрес капитана. Но эти трое, уходя в мир иной, Лишь немногим опередили остальные экипажи крыла на считанные минуты. Джальт Тандерон видела, как началась война по одному из официальных новостных каналов. Она вместе со всеми ближайшими родственниками находилась в домике в Алкуатуинских горах на крайнем юге Глантинского континента Транк. Остальная часть клана Тандерон, те, кто непосредственно не участвовал в войне, была разбросана по городку Убурайнь. И в окрестностях этого скромного курорта на аллювиальном дне долины, взбегавшей уступами к их дому,